Глава 11 Тернер осторожно вышел из леса и подошел к обломкам своего корабля. Вихрь, поднятый кораблем пришельцем при взлете, оставил позади разбитой хвостовой части большой участок голой земли. По краям его лежала белая зола, а вокруг шла полоса черного пепла, постепенно исчезающая среди кустов. Большая часть обломков лежала в дымящейся зале. Растения, опутывавшие корабль в течение 11 лет, сгорели за несколько секунд, обнажив голый, проржавевший металл. Некоторое время Тернер вглядывался в небо, но ничего кроме облаков там не было. От корабля Флейм не осталось и следа. Почему Флейм приказала кораблю взлететь? Не опасалась ли она, что Тернер найдет способ вывести его из строя? Если так, она рассчитала верно. Пока корабль на орбите, он бессилен, и даже маги, маги не смогут ему помочь. Что ж, он не может вернуться на корабль, но может попытаться остановить Флейм. Предоставленная самой себе, она опаснее во сто крат. Тернер оглядел стоящий кругом лес. Ясно, что Флейм не сразу отправилась в путь. Наверняка ей потребовалось время, чтобы проверить наличие ракеты боеголовок. Возможно, она покинула поляну только нынешним утром. Как далеко могла она уйти с тех пор? Сэм был уверен, что не очень. Она шла пешком, и, несмотря на выучку, по-настоящему не знает лес. Если ему удастся найти и успокоить лошадь, он догонит Флейм без труда. Если, конечно, наткнется на ее следы. Правда, Киборг движется гораздо быстрее простого смертного, но у Флейм нет причин спешить. Пусть она допускает возможность погони, все равно ей неизвестно, что местные жители, и он в том числе, владеют искусством, позволяющим отыскать что угодно и где угодно. Сам не был до конца уверен, что засечет ее, но, будучи магом, он хотел попробовать. Он вытянулся, пытаясь псионически нащупать следы Флейм. Где-то между деревьями заржала лошадь. Тернер почувствовал легкую волну энергии. Она шла от животного. Он позвал лошадь голосом и псионически, и ужасно обрадовался, когда она послушалась его. Взяв животное за поводье, он забрался в седло. Устроившись поудобнее и вловив наконец, наконец слабые следы флейм, Сэм некоторое время стоял на месте, затем направил лошадь на юго-запад. Он ехал весь день, не покидая седла даже во время еды. Псионические следы то появлялись, то исчезали, и временами ему приходилось бесцельно кружить на месте, пока он снова не улавливал нечто. Он старался удержать это ощущение, изо всех сил надеясь, что это следы Флейм. Но все же два или три раза пришлось останавливаться и убеждать себя, что он не преследует убежавшую от хозяина собаку. Затем Сэм снова сосредотачивался на преследовании. Как бы то ни было, псионические ощущения становились все более четкими, но он не был уверен, что верно понимает их. Он не занимался магической слежкой со времен ученичества и не имел возможности совершенствоваться в этом. Он считал слежку более легким занятием, чем телепатия или любое другое магическое искусство, и думать не думал, что когда-нибудь она понадобится ему. К ночи он всё же... Все еще не обнаружил физических следов Флейм, но следы псионические вели его вперед. На компьютер надежды мало. Он, будучи на орбите, общается с ним, но ни за что не сообщит ни о местонахождении Флейм, ни о ее планах. Сэм не позволял себе отдохнуть из боязни потерять след. К тому же, учитывая характер Флейм, нельзя расслабляться. Вдруг она повернет обратно, найдет его спящим и прикончит. Когда через час после заката Сэм заметил на горизонте оранжевое зарево, он не понял сначала, реальный ли это доступный обычному зрению свет, или что-то стряслось с его магическим зрением. По мере того, как зарево становилось ярче, он начал понимать, что оно настоящее. К тому же запахло дымом. Где-то был пожар, причем горело что-то большое. «О, если бы это был лесной пожар!» Встревоженный Сэм пришпорил лошадь. Уставшее животное двигалось еле-еле. С тем же успехом Тернер мог шагать пешком. Он выругался, слез с седла, и, несмотря на то, что буквально ввалился с ног, взлетел до уровня верхушек деревьев. Лошадь отстала, но сейчас не до нее. Сейчас Сэм не думал даже о том, как отреагирует компьютер Флейм на его полет. Компьютер молчал, и Тернер полетел на растущее зарево. Несколько мгновений спустя он плыл уже над горящим селением, уклоняясь от облаков дыма и пытаясь рассмотреть происходящее на земле. Даже на высоте 20 метров жар от огня растапливал зимний холод, и Сэм чувствовал, что вспотел в тяжелом пальто. Он увидел примерно две дюжины домов и множество пристроек. В таком городке во время пожара... Люди бегут кто куда, как муравьи, пытаясь спасти семью, друзей, вещи. Те, что добрались до леса, должны наблюдать за происходящим из-за деревьев. Однако, насколько он мог видеть, улицы были пусты, и никто не прятался между темными деревьями. Сэм опустился на поросший редкими соснами холм с подветренной стороны горящих зданий. Жар все еще ощущался. Огонь окрасил деревья в оранжевый цвет. Тени стали черными. Шум огня напоминал бешеный рев урагана. «Арк-247!» — крикнул он. «Здесь горит селение! Возможна угроза жизни мирных жителей! Вы можете что-нибудь сообщить об этом?» Подтверждение. Киборг с кодовым обозначением «Флейм» открыл огонь, чтобы уничтожить заставу повстанцев. Это было как раз то, чего Тернер боялся больше всего на свете. «Какая застава!» — промолвил он упавшим голосом. «На Десте нет повстанцев!» Киборг с кодовым обозначением «Флейм» установил, что застава находится в руках мятежников. Взбешенный металлическим спокойствием компьютер Сэм крикнул «Во-первых, это не застава, а населённый пункт! По крайней мере, был им!» «Во-вторых, на каком основании она называет его жителей мятежниками? Эти люди были верны Древней Земле! Куда она дела людей?» Киборг сообщил, что все жители уничтожены. Тернер вздрогнул и сжался от боли. Это был удар в солнечное сплетение. В селении наверняка проживало не меньше сотни людей. «Она убила всех?» — с ужасом пробормотал он. «Подтверждение!» «Но как? Пусть все были безоружны, но хоть кто-то пытался спастись!» Первоначальный удар был нанесен с нарком, что обеспечило внезапность. Остальные были взяты в плен, согнаны в большое центральное здание и сожжены в нем. «Все, кто пытался спастись, убиты». Терн растошнило. Он ощущал скверный привкус во рту. Во время военной карьеры он со своим кораблем убивал сотни и тысячи людей, но даже в худших ситуациях никогда не допускал столь бессмысленной и жестокой бойни. Сэм посмотрел на мешанину из горящих соломенных крыш сквозь волны черного дыма. «Как она могла? Почему ты это допустил?» Эти люди были лояльны. Казалось, компьютер колеблется, словно не уверен в ответе. Фактов для полного анализа ситуации недостаточно, поэтому киборку предоставлена полная свобода действий в зависимости от происходящих событий. Для устранения конфликтных ситуаций между киборгом и компьютером, во избежание потери корабля и провала миссии, допускается возможность ошибочных действий. «Значит, ты не хотел с ней спорить, чтобы не связываться с термитным зарядом в ее голове?» «Вместо этого ты позволил ей убивать безвинных. А ты уверен, что твой киборг убивает только врагов?» Тернер знал, что гнев и горечь в его голосе не дойдут до компьютера, но сдерживаться уже не мог. Пауза на этот раз была столь длинной, что Тернер подумал, прервалась связь. «Подтверждение», — послышалось наконец. «Неисправности компьютера находятся в пределах допустимой нормы». «Господи!» — произнес Тернер. Гнев сменился страхом и растерянностью. Его собственный компьютер часто повторял эту фразу. «Неисправности компьютера находятся в пределах допустимой нормы». Когда начинал действовать вопреки логике. Ситуация становилась во сто крат хуже. На этот раз, похоже, с ума сошли оба. И киборг, и компьютер. Если безумие компьютера того же рода, что и у киборга, катастрофа может разразиться в любую минуту. «О каких неисправностях ты говоришь? Объясни!» В голосе Тернера звучала осторожность. Компьютер получил частичные повреждения в результате вражеского нападения и в результате противоречий во внутренних программах, вызванных сложившейся ситуацией и по причинам общего характера. Неисправности обнаружены... и, предположительно, имеются в памяти и программах, связанных с лингвистикой, культурной информацией и правилами общения с гражданским населением. Также возможно наличие других неисправностей. Тернер вздрогнул и закашлялся, задохнувшись от дыма. Когда ему удалось выровнять дыхание, он сердито произнес «Теперь слушай меня». Я живу на этой планете 10 лет. У меня нет пробелов в программе, и я обладаю точными знаниями о планете. Я хорошо знаю местную культуру и свободно говорю на их языке. И я утверждаю, что люди здесь преданы древней земле. Не позволяй Флейм больше убивать, пока она не предоставит безукоризненные аргументы, хорошо? Подтверждение. Предложение принято. Мертвым уже не помочь. Но Тернер сделал все, что мог, надеясь разгадать намерение двух половинок Арк-247 и предотвратить дальнейшую беду, он спросил. Почему Флейм решила, что эти люди мятежники? О чем она говорила с ними? Компьютер снова заколебался. Это еще раз доказывало, что с ним что-то не в порядке. Впрочем, Тернер и без доказательств знал это. Военные компьютеры не знают сомнений и рубят с плеча... Какие противоречия могут существовать во внутренних программах? Может быть вызванные осознанием проигрыша в войне и невозможностью сдаться в плен? Хотя его собственный компьютер никогда не признавался в их существовании. Сэм подозревал, что они посещали электронную жестянку. Но ему даже в голову не пришло, что Флейм поймала в ловушку собственный корабль. Информации недостаточно. Есть предложение киборгу с кодовым обозначением «Слант» обсудить ситуацию с киборгом с кодовым обозначением «Флейм». Прекрасно! Сэм искренне обрадовался, что компьютер намерен разрушить стену непонимания между двумя киборгами. Только как же она будет оправдываться за свои действия? Жители городка были такими же людьми, как Флейм, и имели точно такое же право на жизнь. Что делает ее убийцей? Какое извращение!»